Снег, укрывший город в самом конце 1979 года, продержался не более недели. Наступившее следом коротковременное потепление покончилось с угробами. В несколько дней улицы стали грязными и неприветливыми. Со свинцового неба моросил отвратительный и скупой дождь, превращая в воздух в сплошную промозлую кисель. «Лучшей погоды, чтобы заработать у ОРЗ, быть не может», – подумал Виктор Ледовой, выходя из троллейбола. Поднял воротник пальто, надвинул кепку на лоб и быстро направился домой. В квартире его встретили тепло и запах ужина, доносящийся из кухни. «Витя, ты?» «Да, мама». «А кому бы это быть еще?» «Делегация из города побратима тампери?» Он прошёл на кухню и чмокнул мать в затылок. Иди-бывай, мои руки, Витенька. А я пока на стол накрою. Как у тебя на работе, Витенька? Поинтересовалась мать из кухни. Да чтобы нас горело та работа грёбаная. На заводе с сварочным оборудованием он протрубил последние 4 месяца. Вколот за станком будущим миллионером было совершенным идиотизмом, но 2 млн 10 апреля ограбление кассотерав успели перекачивать с лодочной стоянки в надёжный схрон, выкопанный под дачным домиком тренера на Высоадских садах. Смотри третья. Головой отвечаешь. Вот тут придил Виктор, укладывая поверх тенника тяжёлую каменную плиту. такую, как ими обкладывают мост Атолеев в парках. Ближайший Тренер старательно замаскировал тайник аккуратными квадратами дерна. За пять месяцев ледовой выделил каждому поддельнику по тысяче рублей на нос, посчитав, что брать больше пока еще слишком опасно. «Нормально, мама, на работе». В прихожей затыщал телефон, и Виктор снял трубку. «Виктор, вспомни говну, вот и оно. Да, я. Доктор готов». Утром Мерито на угрохне. "Наше дело табак", накричал тренер в трубку. "Соткнись", рявкнул он недовольно. В голосе тренера слышались истерические нотки, от которых диктора противно засасало под ножечкой. "Соткнись, понял?" тоном ниже повторил он. Команду для юрского дела искал подбирал сам, приняв в качестве одного из важнейших Критериев отбора – абсолютное отсутствие у своих людей каких бы то ни было связей с криминальным миром. «Чистота – залог здоровья», – власили плакаты в советских поликлиниках, с чем рядовой был согласен от и до. Преимущества такого подхода проявились сразу же. «Пойди разгляди злодея, если он еще ни разу не попадался на заметку милиции среди двух миллионов населения». Это если исключить гастролёров. Почти так же просто, как изловить бласту на спине срослого Сен-Берна. Теперь, спустя пять месяцев, появились наконец и недостатки. Какие, ледовой пока не знал, но собирался выяснить. И поживее. Откуда ты заводишь? Издавал. Тренер немного успокоился, очевидно полагая, что переложил большую часть головной боли на ледового. «Возвращаемся на большей идее», — сказал Виктор, прикидывая, что это как раз середина между его дневками и собственными прудами, в районы которых обитал тренер. Через 40 минут у выхода из метро не выйдет. Тренер снова занервничал. «Младший братьевник доктора у меня. Он вообще никакой. Видел, может, ко мне приедешь. Хвостать за пацаном вроде бы не было». «Вроде». Ледовой на секунду задумался. «Соваться к тренеру». Не зная, что-то на них стряслось, ему совсем не хотелось. Ладно, следовой кинул сам себе. Буду где-то через час. Он бросил трубку и принялся напяливать влажную одежду, которую только что снял. «Мама, я скоро буду», — крикнул Виктор из лестничной площадки. «Бедненька, ты куда?» — мать выглянула из кухни, но он уже захлопнул дверь. Остановка троллейбуса была пуста. К непрерывно моросящим дождём добавились посыпавшиеся снежные хлопья. Трезвость и неверостояние, которые престояло вдали. Педовой пришёл к нетишительному выботу сейчас на дорогу. Это черещёт. Вот ведь тренер Дремовой забрался к чёрту на кулички. Он решительно отбросил сигарету, отыскал в кармане тарёшку. Я раз над замахал с салатовым таксамотором, приближавшимся со стороны виноградаря. Зелёная лампочка за дотор так горела в гулдумной баловстве кла машины, позволяла ли тому надеяться, что он щит, почти утреня док. Я вообще-то в парк, с сомнением протянул таксисту, испытывающе глядя на его ловок, когда тот склонился, приоткрыв дивиенцию. Если в парк, какого хрена останавливаться? Таксист нетерпеливо выжал сцепление, включил передачу. Влад, Влад, при тобой быстро уселся на сидит. чувствуя себя блудной коровой, воротившейся в родный хлев, в совские пруды. Что ладно, в киночек туда тоже ещё, как минимум. Посчёте, я же тебе сказал, что в парк. Будет тебе червочек, сказал я, дабы много обещающе. Слыхал, наши войска в Афганистан вошли. Недолго помолчал, заговорил таксист. Они проскочили метро Невский, свернули на Пресненский проспект. А там ещё стоит магистраль трамвайной линии до Тутто та дежиньо, западный красно-жёлтый трамвай. Видимо, непогода начала сказываться на работе городского транспорта. Где-то оборвало провода. Парти мне не скоро, как я поглеешил, мрачно спросил пиктер. А да, похоже на то, таксист повернулся к ледобоку. Ты слыхал по радио передавали? Нет, не слыхал. Коротко ответил Виктор, которому было на это. «Плевать! Тут бы с доктором разобраться, а в Афганистане пускай у Устинова голова болит». «Ох, и влябаемся мы там! Я тебе точно говорю!» Волга выехала на индустриальном, и таксист опять поднажал. Горизонтальная полоска указателя скорости попала в лаптоль спидометра, слева направо, вызвав у ледового некоторый интерес. Управлять двадцать четверками ему еще не приходилось». Между тем снег посыпал вовсю, дворники работали непрерывно. Я в 68-м чехов усмирил. Таксист глядывался в разыгравшуюся непогоду, сократившую видимость чуть ли не до капота. Такой мы там бардак развели. Расскажу, не поверишь. Так чехи, зрение меня, культурные люди. Эти вахлаки, дикари. Х, наваляют они наши поменимые слова. В Волга миновала площадь космонавтов, а теперь спускалась к соским прудам. «Ты-то сам где служил?» «На кухне!» Ледовой посмотрел на таксиста долгим и мрачным взглядом. Вот до пива гнил, да в лепени нет. Метров через сто встанешь. Едва только машина остановилась, ледовой кинул на торпеду червонец и вышел, сильно хлопнул дверь. Ледовой уверенно зашагал только к ромке озера, к крутому склору, гребень которого был усеян частными одной- и двухэтажными домами. шикинским тем тренером, упоминавший до времён Второй мировой, стоял на шибе, на весах от самой кручи. Прочим и дома из клонами весел. Окрест была сплошная снеговая завеса. Линер, собственно, был тренером далеко не для всех. Можно сказать, что тренерство своё не афишировал. Работал он в металлосборочном цеху завода сварочного оборудования. и во станок стоял, пока упал со станком Виктор или давома. Свободный обретен тренер нелегально обучал карате культурист арендовал для этих целей боевой спортивный зал в полуподвале одного из рабочих общежитий на проспекте космонавта Комарова. 20 руб. высыпает ему тренером ежемесячно с каждого из своих учеников. Были приятны, но абсолютно недостаточны до парка. так плачет слесарь четвёртого разряда. Тренеру хотелось большего. Э родное государство в вечном стремлении изъять у населения всё, уже какое только возможно, уже дорисовало. Пока статью за незаконные занятия карате. Для давой приготовил крутой подъём, легко перемахнул через забор и оказался в саду, посаженном, видимо, ещё пращу редактирования. ветви яблони-груши согнулись под тяжестью облепившего их мокрого снега. Согробы пока еще достигали щиколотки, но снег продолжал идти, так что все было впереди. Откравшись под ярко освещенное окно, рядовой осторожно заглянул внутрь. Он сразу разглядел тренера. Тот сидел перед телевизором, а черно-белый на черно кране отчаянно сражались хоккеисты. В дальнем углу комнаты Свернувшись калачиком в кресле, спал у падшим под отцом. Я давно постоянно немного напряжённо прислушиваясь, однако всё в норме. Было тихо. Тогда он бесшумно к окошку поднул топ, ничего подозрительного так и не заметил. На крыльце не было сугробов, ступенек и следов, ни отпечатка автомобильных протекторов. И Виктор вернулся, как он, и поскрёб пальцами по раме. Тренер встрепенулся, лисо его исказил испуг. Потом разлетел приникшим стеклом в лесу ледового, поспешил к двери. Через минуту они уже сидели на кухне. И ледовой внимательно слушал сбивчивый рассказ тренера. И чем дальше слушал, тем сильнее им овладевало слепая живот. Пацан докторский прибежал. В общем, на дело они пошли. Сегодня утром машину и банка хотели взять, как летом. Зачем? Когда шкидого опустился до уровня ни вправдука, которому, как говорят, нужно разрушить мост. Что? Мала баба к этому взяла. Доктор говорил: "Пол ты синьки закрысил. Никому не даёшь". А он на это говорил: "Битя, я нерв судорожно вздохнул. Сказал, что он тебя алигрио оформил. Потом его омором мозе дисне топили, пока эта палатя отлёживался. А теперь трёх копеек нету, чтобы до трамвая проехать. 10. Итого и так по нему, что повис на тонком волоске. Взатылок повеяло. Виден ужасно расстрелянный подвал. И он яростно потребовал дальше домой. Ну вот, вроде взяли на машине. Тут минут 5 с телебана началась. Доктору пуля прямо из глаз вылетела, ещё стёкла отделался. Гунь педали. Так вот, Доктор привалили. Наташку ранили тяжело. Пацан вбежал. Как? Я не знаю. Сбежался прямо ко мне. Наташка с ним не пошла. Ледовую заблел на вытрощил глаза. Так как он говорит: "Ну, вроде это она, доктор, она кричала: "Купитдох, хочу всё. Ты не мужи, ты всё такое". Вот доктор что-то попутал, глянет под угол глаза. Пацан совсем никакой. Ко мне прибежал. Тут на тупки попадает. Где ему стакан водки налил, отрубился мгновенно. Ледовой сжал в зубы. Крышка нам в голосе тренера, наконец, прорвалась, охватившая его отчаяние. «Пишать нам!» Ледовой сжал его плечо так, что мужик скрипнул от боли. Карта ледового не смущала. Нахватался на зоне всякого. «Крышка твоей мать будет, когда я скажу!» Зашипел он тренеру в лицо. «Ты понял, гонида!» Тренер отчаянно закивал. Ледовой ослабил хватку. которого Наташку зацепила. Да, вроде, убила мечтей. Надо найти больницу, куда ее отвезли. Ледовой тяжело поднялся. Ну, а пацан докторский. Он посмотрел на тренера, как удав на кролика. У тебя гиря пудовая сыщица. Гиря? Тренер оставился на ледового глазами человека, обнаружившего в постели крокодилы. Под берез соплей слушали. Ледовой взял тренера за шиворот и притянул к себе. Три трупа летом — это выхак. Билет в один конец. Ты понял. Он яростно тряхнул тренера. Тот и не думал сопротивляться. Повис в руке ледового к пальто на вешалке. Щенок на зоне. Один полк с пробоем. Хребта у него нет. А ты свою пулю света заработал. Так что можешь взять пацана за руку и отвезти к бабе и маме. Облегавая давно все вернул, перевернули, только тебя и ждут. Ледовой разжал пальцы, и тренер стекла табуретку. Ты доктор-одноклассники, ведь почти не виделись за 10 лет. Так, тон Ледового стал деловым. Если твой дружок доктор в блокноты с телефонами повкидывал, как я вам всем долбоемам давно велел, может и обойдется. Так что выбирай, тренер, ты со мной или с мертвяками. Наташка, спросил 3 дня или догой. Понял, что выбор сделан. Мессестречку надо бы отыскать и пришить, пока она её не распустила. Распустит. Нам надо треник. Хранты, ты как сначала, всё равно шкет. Пацанов с мигом не даст. И хрепнуть успеешь, как укатишь в память о смерти там.